Глава 16. А Самерсету голову далой. Шекспир. Генрих VI. Лаферецкий комендант стоял на башне при восточных воротах крепости и смотрел на Базельскую дорогу, на которой вдали показались сначала передовой отряд швейцарского посольства, а затем и сами депутаты с их стражей. В это самое время передовые швейцарцы остановились, центр подошёл к ним, скорые лошаки с багажом и с женщинами также присоединились. И все они составили один отряд. Отделившийся от отряда Герольд затрубил в огромный рог дикого быка. Они требуют, чтобы их впустили, сказал оруженосец. Их впустят, отвечал Арчибальд фон Гагенбах. Но как они отсюда выйдут? Это совсем другой и гораздо более затруднительный вопрос. Это ни худы бы сперва обдумать, ваша светлость. Вспомните только, что эти швейцарцы настоящие черти в сражении, и что от них нечем будет поживиться, одержав над ними победу, кроме разве каких-нибудь дрянных цепей из меди или поддельного серебра. Вы уже высосали из них мозг, Не сломайте себе зубов, желая разгрызть их кости. Ты дурак, Киллиан, и, может быть, при том еще и трус. Приближение двух или трех десятков швейцарских бродяг заставляет тебя прятать рога подобно улитке, до которой ребенок дотрагивается пальцем. Мои же рога так же крепки и сильны, как у диких быков, о которых они так много твердят и врага которых они так смело трубят. Сообрази только трусливое животное, что если мы свободно пропустим этих швейцарских депутатов, как им угодно себя называть, то они отправятся к герцогу с донесением о происшедшем с купцами, которые ехали ко двору его, имея при себе на его имя такие драгоценные товары. В таком случае Карл будет принуждён принять посланных и узнает от них, что командир лафетского гарнизона, пропустив их, осмелился задержать тех людей, которых он Герцк так охотно желал бы увидеть. Какой государь не принял бы с радостью ожерелье, отнятое нами у этого бродяги, английского торговца. Я не вижу, каким образом нападение на этих посланников доставит вам средства оправдаться в том, что вы обобрали англичан. сказал Киллиан. «Ты слепой крот, Киллиан. Если герцог Бургундский услышит о стычке, бывшей между моим гарнизоном и мужиками-горцами, которых он презирает и ненавидит, то это заставит его забыть о двух торговцах, которые при этом погибнут. Если же потом вздумают наводить следствие, то я через час могу быть с преданными мне людьми во владениях империи, где богатая добыча, Отнятая мною у этих островитян, конечно, обеспечит мне хороший приём. Я останусь при вашей светлости до последней минуты, и вы будете свидетелем, что если я дурак, то по крайней мере не трус. Я никогда не считал тебя таким, когда дело доходит до драки. Но в политике ты робок и нерешителен. Подай мои латы, Килиан, и надень мне их получше. Швейцарские мечи и копья не женские булавки. Лишь бы вам с честью и выгодой носить их, сказал Киллиан, приступив к исполнению своей обязанности и надевая на своего начальника полный ава вооружения имперского рыцаря. Итак, вы твёрдо решились напасть на швейцарцев, прибавил он. Но какой же вы найдёте к тому предлог? Оставь меня одного. Я сыщу его или выдумаю Расставь только по местам Шонфельда и солдат, и помни, что сигналом будут слова: "Бургундия" и "Отбой". Когда я в первый раз произнесу их, то пусть они готовятся к нападению. А когда повторю, пусть нападают. Теперь я готов. Ступай, отвори ворота и впусти этих мужиков. Килиан поклонился и вышел вон. Швейцарцы Несколько раз уже трубили в рог. Досадуя, что их заставляют ждать уже около полутора часа без ответа перед запертыми воротами. И звук рога, становясь постепенно сильнее и продолжительнее, доказывал нетерпение трубившего. Наконец решётка поднялась, ворота отворились, подъёмный мост опустился, и Килиан в полном вооружении, готовый к бою, выехал верхом на инаходце. «Вы очень дерзки, господа!» — вскричал он, «если осмеливаетесь явиться с оружием в руках перед Лаферетской крепостью, принадлежащей по всем правам знаменитому герцогу Бургундскому и Лотарингскому и охраняемой от его имени графом Арчибальдом фон Гагенбахом, рыцарем Священной Римской империи». «Господин оруженосец», — сказал Бидерман, «так как по перу, украшающему вашу шапку, я вижу, что таков чин ваш». Мы пришли сюда не с враждебными намерениями. Если мы вооружены, как вы видите, то это для защиты себя в опасном путешествии, которое заставляет нас днём быть осторожными, не позволяя и ночью беззаботно предаваться сну. Но мы не имеем никакого неприязненного умысла, и если бы имели, то не пришли бы в таком малом числе, как вы нас изволите видеть. Кто же вы такие и с какими намерениями сюда явились? спросил Килиан, который привык в отсутствие своего начальника быть столь же повелительным и наглым, как сам Гагенбах. Мы уполномоченные, отвечал Бидерман тихим и спокойным голосом, не показывая вида, что он оскорблён за ношивость оруженосца. Мы уполномочены от вольных соединённых швейцарских кантонов и от доброго города Залатурна. Нам дано поручение от нашего законодательного сейма отправиться к его светлости герцогу бургунскому по весьма важному для обоих государств делу, и в надежде утвердить с повелителем вашего господина, то есть с благородным герцогом бургунским, прочный и положительный мир на условиях почётных и выгодных для обеих стран, и таким образом избежать распрей и пролития христианской крови. Покажите мне ваши верительные грамоты, сказал Килиан. С вашего позволения, господин оруженосец, возразил Бидерман. Мы ещё успеем показать их и тогда, как будем приняты самим комендантом этой крепости, вашим начальником. Это значит, что вам так угодно. Хорошо, милостивые государи. Однако примите добрый совет от Килиана Керриберга. Иногда лучше вернуться назад, чем идти вперёд. Мой начальник и повелитель моего начальника такие люди, с которыми труднее иметь дело, чем с базельскими лавочниками, которым вы продаёте ваш сыр. Воротитесь домой. Дорога вам ещё открыта, и вас дружески предостерегают. Благодарим вас за совет, сказал глава посольства, прерывая бернского знаменосца. который хотел было с гневом отвечать. Если только совет ваш искренен. Если же нет, то невежливая шутка подобна через меру заряженному ружью, который бьет того, кто из него стреляет. Путь наш лежит через Лаферет, -э поэтому мы намерены пройти через него и примем ту встречу, которая нам приготовлена. «Так войдите же, черт с вами!» сказал Килиан, который было надеялся, напугав их, заставить воротиться назад, но обманулся в своём ожидании. Швейцарцы вступили в город и, будучи остановлены шагах в 40 от ворот преградой из телег, устроенной поперёк улицы комендантом, они расположились боевым порядком в три линии, поместив в середину двух женщин и депутатов. Эта небольшая колонна была обращена фронтом на обе стороны улицы, между тем как передний фасад её приготовлялся стройно двинуться вперёд, как только уберут заграждающие им путь препятствия. Но между тем, как они этого ждали, рыцарь в полном вооружении вышел из боковых дверей башни через арку, которой они вступили в город. Забрало шлема его было поднято. И он с надменным и угрожающим видом прошёл вдоль небольшого фронта швейцарцев. "Кто вы такие?" вскричал он, осмеливающиеся вступить вооружёнными в город, занятый бургундскими войсками. "С позволения вашей светлости," отвечал ему Бидерман, "имею честь доложить, что мы люди, преследующие миролюбивую цель, хотя и носим оружие для нашей личной защиты. Мы депутаты от городов Берна, и Залатурна. От кантонов Ури, Швейца и Интервальдена. Посланные для переговоров о важных делах к Его Светлости Герцогу Бургуннскому и Лотарингскому. Что это за города? Что за кантоны? сказал Гагенбах. Я никогда не слыхал таких имён между вольными городами Германии. Берн. Прошу покорно, давно ли Берн сделался вольным городом? «С 21 июня», — отвечал Арнольд Бидерман, — «лето от Рождества Христова 1339-го, со дня Лоупенской битвы». «Молчи, старый хвостун!» — вскричал рыцарь. «Неужели ты думаешь пустить в глаза пыль таким пустословием? Правда, мы слышали о нескольких деревнях и городишках, бунтовавших на Альпийских горах». Знаем, что восстав против императора, при помощи своих ущелий и осад, они умертвили несколько рыцарей и дворян, высланных против них герцогом австрийским. Но мы никак не думали, что такие жалкие и ничтожные шайки бунтовщиков имели дерзость присваивать себе титул вольных правительств и осмеливались считать себя вправе входить в переговоры с таким могущественным государем, каков Карл Бургундский. Позвольте вам заметить, возразил Бидерман с совершенным хладнокровием, что по вашим собственным рыцарским законам, если сильнейший угнетает слабейшего, или если дворянин обижает мещанина, то такой поступок уничтожает между ними всякое различие, и обидчик обязан дать такое удовлетворение, какого потребует обиженная сторона. Пошёл в свои горы мужик, вскричал надменный рыцарь: «Там расчесывай себе бороду и пеки каштаны!» «Как? Неужели мы должны терпеть, чтобы крысы и мыши, находящие убежище в стенах и под полом домов наших, оскорбляли нас своим отвратительным присутствием и осмеливались бы хвастать перед нами своей свободой и независимостью? Нет! Мы скорее раздавим их железными каблуками наших сапог!» «Мы не такие люди, которых можно топтать ногами!» сказал Арнольд Бидерман с тем же равнодушием, и, хотевши это сделать, нашли в нас камни, о которые они сами споткнулись. Оставьте на этот раз, господин рыцарь, такие гордые речи, которые могут только довести нас до войны, и выслушайте мирные слова мои. Освободите нашего спутника, английского купца Филипсона, которого вы противозаконным образом сегодня утром задержали. Пусть он заплатит умеренную сумму за свой выкуп. И мы дадим благоприятный отзыв герцогу, к которому отправляемся, Айво Лаферецкому губернатору. В самом деле, вы будете так великодушны, воскричал Арчибальд с насмешкой. А что вы мне дадите в залог того, что вы действительно окажете мне эту милость? Честное слово человека который никогда не нарушал своего обещания, твёрдо отвечал Бидерман. Дерзкий раб! воскликнул рыцарь. Смеешь ли ты назначать мне условия и предлагать своё подлое поручительство залогом между герцогом Бургунским и архибальдом Гагенбахом? Знай, что вам не бывать в Бургундии. А если вы и пойдёте туда, то разве с цепями на ногах и с верёвкой на шее. Гей-гей! «Бургундия и отбой!» В ту же самую минуту солдаты показались впереди, позади и вокруг всего тесного пространства, на котором выстроились швейцарцы. На вал крепости вышли люди, другие показались в дверях, готовые к нападению, и в окнах, готовые стрелять из ружей и из луков. Солдаты, находившиеся за преградой, также приблизились, чтобы заградить путь вперед. Небольшой отряд, окружённый неприятелем, не показал однако ни малейшей робости. Бидерман, предводительство ва передним фронтом, решил проложить себе путь сквозь преграду. Боковые стороны встали друг к другу спиной, чтобы отразить атакующих из домов. Было очевидно, что не иначе как силой и пролитием крови можно покорить эту горсть отважных людей, хотя бы неприятель впятера. перевошал их числом. Вероятно, Арчибальд сам это чувствовал, так как он медлил подавать знак к нападению. Как вдруг сзади раздался крик: "Измена! Измена!" Солдат, покрытый грязью, подбежал в эту минуту к своему командиру и запыхаясь донёс ему, что в то время, как он старался задержать незадолго перед этим убежавшего пленного, Он был остановлен городскими жителями и брошен ими в грязь. Он прибавил, что граждане в это самое время впускают в крепость неприятеля. "Киллиан", сказал рыцарь, "возьми 40 человек и спеши с ними к северным воротам. Режь, коли, бросай свалу всех, кого ты встретишь с оружием в руках, городских жителей или чужестранцев. А я здесь как-нибудь управлюсь с этими мужиками". Но прежде чем Киллиан успел исполнить приказ своего начальника, издали раздались крики: "Базель! Базель! Свобода!" Вскоре показались базельские юноши, которые ещё не так далеко отошли. И Рудольф успел воротить их. Швейцарцы, которые следовали за посольством на некотором расстоянии, чтобы в случае нужды быть готовыми к нему на помощь, тоже подоспели. А за ними и вооружённые лафэрцкие граждане. Вынужденные тираном комендантом нести караульную службу, воспользовались этим случаем, чтобы впустить базельцев в те ворота, через которые вышел Артур. Гарнизон и без того уже несколько орабевший при виде твёрдости швейцарцев, которые, казалось, не думали уступить числу, был приведён в совершенно смятение этим новым неожиданным обстоятельством. Большая часть гарнизона почувствовала гораздо более желание бежать. Нежели сражаться. И многие попрыгали с вала в ров, считая это лучшим средством к спасению. Тиллиан и несколько других, которым гордость и отчаяние не позволили бежать или просить пощады, дрались с яростью и были положены на месте. Среди этого смятения Бидерман держал свой отряд в бездействии, не допуская ему принимать участие в битве и подтверждая, чтобы он только защищался в случае нападения. Смирно в рядах, кричал громко глава депутации своему небольшому отряду. Где Рудольф? Защищайте жизнь свою, но не убивайте никого. Слышишь ли, Артур? Не выходи из строя, я тебе говорю. Мне нельзя здесь оставаться, сказал Артур, который сошёл уже со своего места. Я должен отыскать моего отца в тюрьме. Его могут убить в этой суматохе, между тем, как я буду здесь праздно стоять. Клянусь Энзедленской Богородицей, ты прав, отвечал Бидерман. Как я мог забыть моего благородного гостя? Я помогу тебе искать его, Артур. Эта свалка, по-видимому, подходит к концу. Почтенный знаменосец, достойный Адам Циммерман, любезный друг мой Николай Бонштетен, удержите на местах людей наших, чтобы они не принимали никакого участия в этом деле. Пусть базельцы сами отвечают за свои поступки. Я возвращусь через несколько минут. Сказав это, он поспешил за Артуром, которого память довольно верно привела к лестнице, идущей в тюрьму. Там они встретили угрюмого человека в кожаном платье, у которого за поясом висела связка заржавленных ключей, обнаруживших его звание. Покажи мне тюрьму английского купца, сказал Артур. Или я убью тебя на месте. Которого из них вы желаете видеть, спросил тюремщик, старика или молодого? Старика, отвечал Артур. Сын его уже от тебя ушёл. Если так, то пожалуйте сюда, сказал тюремщик, снимая железный запор с крепкой двери. В углу этой темницы лежал человек, которого они искали. Тотчас подняв его с земли, они заключили его в свои объятия. Любезный батюшка, почтенный гость мой, восклицали в одно время сын его и друг. Как вы себя чувствуете? Очень хорошо, отвечал Филипсон. Если вы друг и сын мой, как я заключаю по вашему виду и по оружию, явились сюда победителями и свободными, но дурно, если вы пришли разделить моё заточение. Не бойтесь этого, сказал Бидерман. Мы были в опасности, но чудесным образом от неё освободились. Эта сырая тюрьма привела вас в расслабление. Обопритесь на меня, почтенный друг. И позвольте мне отвезти вас в другое, более покойное место. Он был прерван сильным стуком, как бы упавшего железа. Звук этот резко выделился среди гула бунтующей черни, который доходил ещё до их слуха подобно глухому рёву бурного волнующегося моря. Клянусь святым Петром, вскричал Артур, который тотчас догадался о причине этого стука. Тюремщик задвинул запор, или он вырвался у него из рук. Мы заперты и не можем быть освобождены иначе как снаружи. Эй, собака, тюремщик, негодяй, отвори дверь, или ты ответишь жизнью. Он, вероятно, не слышит твоих угроз, сказал Филипсон. И крик твой ни к чему нам не послужит. Вполне ли вы уверены в том, что швейцарцы овладели городом? Он совершенно у нас во власти, отвечал Арнольд, хотя с нашей стороны не нанесено ни одного удара. Если так, сказал англичанин, то спутники ваши скоро нас отощут. Мы с Артуром люди ничтожные, и отсутствие нашей легко могло бы быть незамеченным. Но вы слишком важный человек для того, чтобы не вспомнили о вас, когда станут поверять отряд ваш. Надеюсь, что это так и будет, сказал Бидерман, хотя мне кажется очень смешно, что я сижу здесь под замком, как кошка, запертая в кладовой, куда она пришла красть сливки. Артур, сын мой, не видишь ли ты какого-нибудь средства сломать запор? Артур, внимательно осмотрев замок и двери, дал отрицательный ответ, прибавив, что надо вооружиться терпением и хладнокровно подождать освобождения. которого они ничем не могли ускорить. Бидерман однако несколько досадовал на беззаботность сыновей своих и товарищей. "Вся молодёжь моя", сказал он, "не зная, жив ли я или убит, вероятно пользуется моим отсутствием, чтобы буйствовать и грабить. А Рудольф, держась своей политики, мало я думаю, заботится о моём возвращении. Знаменоспец и седобородый дурак Банштеттен, который называет себя моим другом" Все меня оставили. А между тем им известно, что безопасность последнего из них я всегда считал дороже, чем мою собственную. Клянусь Богом, это походит на умысел, или кажется, что эти буйные головы искали случая избавиться от человека, имеющего слишком миролюбивые правила для того, чтобы нравиться людям, которые жаждут только войны и добычи. Между тем, как Бидерман, забыв в гневе обыкновенную весёлость своего нрава и опасаясь, чтобы земляки его не наделали без него каких-нибудь бед, упрекал таким образом друзей своих и товарищей, слышанный до тех пор отдалённый шум вдруг уступил место совершенному безмолвию. Что теперь делать? сказал Артур. Если бы воспользовавшись этой тишиной, они поскорее начали перекличку, чтобы узнать, все ли на лицо Оказалось, желание молодого человека исполнилось, потому что едва произнёс он эти слова, как они услыхали, что запор снимают. Кто-то, отворив дверь, быстро вбежал назад по лестнице, так что те, которых он освободил, не могли увидеть своего избавителя. "Это верно, тюремщик", сказал Бидерман, который, может быть, побоялся и весьма основательно, что мы более сердиты на него за наше заключение в тюрьму, нежели благодарны ему за наше освобождение. Они пошли вверх по узкой лестнице и выйдя из башни на улицу, увидели ожидающее их там странное зрелище. Швейцарские депутаты и стража их стояли всё ещё на том же самом месте, где Гагенбах хотел напасть на них. Несколько местных солдат, обезоруженные и напуганные яростью жителей, наполняющих улицы, собрались с паникшими головами за отрядом горцев, как в самом безопасном для себя месте. Но это было ещё не всё. Телеги, поставленные ранее с целью преградить швейцарцам проход по улице, теперь были сдвинуты вместе и служили поддержкой устроенного наскора из досок помоста или эшафота. Посреди этого помоста был поставлен стул, на котором сидел высокий человек с обнажённой головой, шеей и плечами. Между тем, как остальная часть его тела была закрыта полным вооружением, несмотря на смертную бледность его лица, Артур узнал в нём жестокосердого коменданта Арчибальда Гагенбаха. Он, казалось, был привязан к стулу. По правую его сторону близко подле него стоял с книгой в руке каноник Святого Павла, читающий про себя молитвы. А по левую сторону и несколько позади пленника был виден высокий человек в красной одежде, опирающийся обеими руками на обнажённый меч, уже ранее нами описанный. В ту самую минуту, как Бидерман показался и прежде чем он успел раскрыть рот, чтобы спросить, что всё это значит, священник вдруг отступил назад, палач подошёл ближе к Гагенбаху, взмахнул мечом, раздался удар, и голова жертвы покатилась на помост. Громкие крики и рукоплескания, подобные тем, которыми в театре одобряют хорошо сыгравшего свою роль актёра, последовали за этим искусным ударом. Между тем, как из жил обезглавленного туловища лилась ручьями кровь, впитываясь в насыпанные на помосте опилки, палач обошёл все четыре угла эшафота. скромно раскланяясь. А народ дружно награждал его новыми рукоплесканиями. Рыцари, вельможи, дворяне и почётные граждане, сказал он. Вы все видели, хорошо ли я исполнил приговор высшего правосудия. И я прошу вас засвидетельствовать, что казнь совершена мной одним ударом, без промаха и без повторения. Рукоплескания опять раздались. Да здравствует мастер Штейнернгерц, и да исполняет он всегда свою обязанность над тиранами. Благородные друзья, сказал палач с низким поклоном. Я имею сказать вам ещё одно слово и произнесу его с гордостью. Упокой, Господи, душу храброго рыцаря Арчибальда фон Гагенбаха. Он был покровителем моей юности и вождём моим на пути чести в 8 степеней прошёл я к свободе и к званию дворянина. Срубив по его воле и приказанию головы восьми рыцарям и дворянам. Девятый же шаг к этой цели сделал я, срубив голову ему самому. За что в знак благодарности я отслужу панихиду за упокой души его, заплатив за то из кошелька с золотом, который он дал мне частому назад. Дворяне и благородные друзья, которых я могу теперь считать за равных себе. Лафарет лишился одного дворянина и приобрел другого. Да упокоит Матерь Божья умершего рыцаря Арчибальда Гагенбаха. И да благословит и дарует успех Франциску Штейнернгерцу фон Блутакеру. Теперь по всем правам свободному и благородному. При этих словах, вынув перо из шляпы покойника, которая, орошённая его кровью, лежала под летела на эшафоте, он воткнул это перо в свою собственную красную шапку. Толпа вновь осыпала его рукоплесканиями. Одни из одобрения, а другие в насмешку над таким странным превращением. Арнольд Бидерман наконец получил способность говорить, которой он от чрезвычайного изумления совсем был лишился. Впрочем, всё это произошло с такой быстротой, что ему невозможно было воспрепятствовать случившемуся своим вмешательством. Кто осмелился устроить это кровавое позорище? вскричал он с негодованием. И по какому праву оно произведено? Молодой человек в великолепном синем платье взялся отвечать ему. Вольные граждане Базеля последовали в этом примеру отцов швейцарской свободы. Тиран Гагенбах пал по тому же праву, по которому умер тиран Геслер. Мы терпели, пока чаша не наполнилась, но долее не могли терпеть. Я не говорю, что он не был достоин смерти, возразил Бидерман, но вы должны были бы щадить его до тех пор, пока вас последует на то воля герцога. Что вы нам говорите о герцоге? вскричал Лоренц Немберг. Тот самый синий всадник, которого Артур видел на тайном сборище Базельской молодёжи вместе с Рудольфом. Что вы нам говорите о Бургундии? Мы не её подданные. Император, наш единственный законный государь, не имел права отдавать в залог Лаферет, принадлежащий Базелю, не обидев этим наш вольный город. Он мог только уступить с него доходы. И если предположить, что он это сделал, то долг вдвое уже заплачен благодаря налогам этого притеснителя, получившего должную кару. Но продолжайте путь ваш, Ландеман Унтервальденский. Если поступок наш вам не нравится, то отрекитесь от него при подножии престола герцога Бургунского, но сделав это, вы отречётесь от памяти Вильгельма Телля, шту уфахера, фюрста и мельхтахеля. отцов швейцарской свободы. Вы правы, сказал Бидерман. Но время дурно выбрано. Терпенье исцелило бы ваши бедствия, которых никто сильнее не чувствует, и избавить вас от которых никто так пламенно не желает, как я. Но ты безрассудный юноша. Ты забыл скромность, приличную твоему возрасту, и повиновение к старшим. Вильгельм Тел и товарищи его были люди пожилые и опытные, супруги и отцы, имевшие право заседать в совете и действовать по своему усмотрению. Довольно. Предоставляю старейшинам и сенату вашего города одобрить или осудить ваши поступки. Но вы, друзья мои, ты, бернский знаменосец, ты Рудольф, а больше всех ты, Николай Бенштеттен, товарищ мой и приятель. Почему вы не взяли этого несчастного под своё покровительство? Этим вы доказали бы герцогу бургунскому, что мы оклеветенны теми, которые возглашают, будто бы мы ищем предлога с ним поссориться или возбуждаем к мятежу его подданных. Теперь все эти предубеждения утвердятся в уме людей, которые естественным образом более склонны к дурным, чем к благоприятным для нас заключениям. Также верно, как то, что я питаюсь хлебом, любезный кум и сосед, отвечал Банштеттен. Я именно хотел сделать то, что ты говоришь, и собирался было идти на помощь к Гагенбаху, как именно в это время Рудольф фон Нергугель напомнил мне последний приказ твой оставаться на месте и предоставить базльцам отвечать за их поступки. Уж, конечно, сказал я тогда про себя: "Мой друг Арнольд лучше всякого из нас знает, что прилично делать. Ах, Рудольф, Рудольф, сказал Бидерман, посмотрев на него с недовольным видом. Не стыдно ли тебе было так обмануть старика? Обвинение в обмане для меня очень тяжко, господин мой, отвечал Рудольф с обыкновенной своей почтительностью. Но от вас я могу всё перенести. Скажу только, что будучи членом этого посольства, я обязан мыслить и объявлять моё мнение, особенно же в отсутствие того, который по уму своему в состоянии руководить и управлять нами. Ты всегда сладкоречив, Рудольф, возразил Бидерман. И надеюсь, что намерения твои так же чисты. Однако бывают минуты, в которые я не могу в них не усомниться, но оставим споры и дайте мне совет, друзья мои. Однако прежде пойдём в церковь и возблагодарим Бога за избавление нас от убийства, а потом рассудим о том, что нам делать. Бидерман впереди, а за ним по старшинству все его товарищи двинулись в церковь Святого Павла. Это дало случай Рудольфу, как младшему, пропустить всех вперёд себя и подозвав старшего сына Бидермана, Рюдигера, шепнуть ему на ухо: чтобы он постарался удалить поскорее двух английских купцов. Отправь их Рюдигер, если возможно, дружески, но только не медли. Отец твой как будто заколдован этими английскими торговцами, а нам с тобой любезный Рюдигер известно, что таким людям не гоже давать указания свободным швейцарцам. Собери как можно скорее отнятые у них вещи или хотя бы то, что из них осталось. И пусть они с Богом отправляются. Рюдигер кивнул головой в знак согласия и пошёл предлагать свои услуги Филиппсону, дабы ускорить его отъезд. Он нашёл благоразумного купца, столь же расположенным удалиться от смятения, царившего в городе, сколько Рудольф и Рюдигер заботились о том, чтобы поскорее его сопроводить. Он только желал получить обратно ящичек от неты у него Гаггенбахом. И Рюдигер тотчас принял меры, чтобы отыскать его. На успех в этом деле тем более можно было надеяться, что швейцарцы вследствие простоты своих нравов не могли знать настоящей цены находившегося в ящичке ожерелья. Немедленно обыскали не только тело казнённого Гагенбаха, у которого не нашлось драгоценного ящичка, но и всех тех, которые к нему приближались во время казни или которых считали пользувавшимися его доверием. Молодой Филипсон охотно бы ускользнул на несколько минут, чтобы проститься с Анной Гейерштейнской, но её серая покрывала не показывалось больше в рядах швейцарцев, и надо было полагать, что в суматохе, последовавшей за казнью Гагенбаха, и в то время, когда посольство отправилось в церковь, она удалилась в один из соседних домов. Окружавшие её солдаты, неудерживаемые более присутствием своих начальников, рассеялись. Одни для отыскания сокровищ, отнятых у англичан, другие для того, чтобы принять участие в пиршествах победоносной базельской молодёжи и жителей Лаферета, которые так охотно приняли их в свой город. Все они кричали, что в город Лаферет, так долго считавшийся уздой соединённых швейцарцев и преградой для их торговли, необходимо поставить гарнизон для защиты от притеснений герцога бургундского. и его военачальников. Весь город предавался необузданному веселью, и между тем, как граждане оспаривали друг у друга честь угощать швейцарцев, молодые люди, составлявшие стражу посольства, в своём торжестве старались воспользоваться обстоятельствами, которые так неожиданно переменили в гостеприимство столь вероломно приготовленную против них засаду. В этой суматохе Артуру нельзя было покинуть своего отца. Несмотря на желание иметь несколько минут собственно для себя, печальный посреди общего веселья, он остался при отце, помогая ему укладываться и навьючивать на лошаков тюки и сундуки, которые честным швейцарцам удалось отыскать после смерти Гагенбаха. Старику Филипссону стоило большого труда уговорить этих честных людей, чтобы они согласились принять награду. которую англичанин предложил им из оставшихся при нем наличных денег и которую по простоте своей они считали гораздо ценнее того, что они ему возвратили. Это продолжалось около 10 или 15 минут, как вдруг донор Гугель, подойдя к старому Филлипсону, вежливо пригласил его идти с ним в совет начальников посольства швейцарских кантонов, который, по словам Рудольфа, желал воспользоваться опытностью Филипсона для разрешения некоторых вопросов относительно того, как им поступить в столь непредвиденных обстоятельствах. Позаботься о наших делах, Артур, и не уходи с того места, на котором я тебя оставляю, сказал Филипсон своему сыну, в особенности же обрати внимание на запечатанный ящичек, который у меня таким незаконным образом отняли. Возвращение его для нас чрезвычайно важно. Сказав это, он приготовился тотчас следовать за донор Гугелем, который доверчиво шепнул ему на ухо в то время, когда они шли под руку в церковь святого Павла. «Я полагаю, что такой умный человек, как вы, едва ли посоветует нам предаться на милость герцога Бургундского, который, конечно, жестоко вознегодует за потерю этой крепости и за казнь своего вассала. По крайней мере... Как человек очень умный, вы, конечно, не согласитесь обременять себя нашим соседством, так как это значило бы подвергнуть себя опасности разделить нашу гибель. Я готов дать лучший совет, отвечал Филипсон, когда подробнее узнаю обстоятельства, по которым его у меня спрашивают. Рудольф проворчал сквозь зубы какое-то обранное слово и, не убеждая более Филипсона, повёл его в церковь. Там в небольшом пределе, посвящённом святому мученику Магнусу, 4 депутата собрались на совет перед статуей святого героя, представленного в полном вооружении, как при его жизни. Каноник Святого Павла тоже был здесь и, казалось, принимал живейшее участие в происходящих совещаниях. При входе Филиппсона на минуту воцарилось молчание. Затем Бидерман, обращаясь к нему, сказал: Господин Филипсон, мы считаем вас человеком много путешествовавшим, знающим обычаи чужих земель, а в особенности прав герцога Карла Бургундского. И потому просим вас дать нам совет в этом важном случае. Вам известно, как пламенно мы желаем своим посольством утвердить мир с герцогом. Вы были свидетелем того, что произошло здесь сегодня. Происшествие это Вероятно, будет представлена Карлу в самых дурных красках. Посоветуете ли вы нам предстать перед герцогом с повинными головами, или нам лучше возвратиться домой и приготовиться к войне с Бургундией? А какое ваше собственное мнение об этом деле? спросил осторожный англичанин. Мнения наши различны, отвечал бернский знаменосец. 30 лет носил я знамя Берна против его неприятелей и охотнее согласился бы опять нести его против копий Гиннегаугских и Латаринских рыцарей, чем подвергнуться обидному приёму, которого мы должны ожидать у герцога. Мы вложим головы наши в львиную пасть, если пойдём вперёд, сказал Циммерман Залатурнский. Я полагаю, что лучше воротиться назад. Я бы не посоветовал возвращаться, сказал Рудольф. Если бы дело шло об одной только моей жизни, но Унтервальденский Бидерман, отец объединённых кантонов, и я был бы отцеубийцей, если бы согласился подвергнуть его жизнь опасности. И потому мой совет возвратиться и сделать нужные приготовления к обороне. Я другого мнения, сказал Арнольд Бидерман. И никогда не прощу тому, кто по искренней или притворной дружбе стал бы сравнивать на одних весах мою уничтожную жизнь с выгодами кантонов. Идя вперёд, мы подвергаем себя опасности лишиться голов. Пусть так. Но если мы возвратимся, то вовлечём нашу землю в войну с одной из могущественнейших европейских держав. Достойные сограждане, в их храбрые в битвах Покажите же теперь вашу неустрашимость. Не станем колебаться, подвергнуть себя личной опасности, если этим мы можем способствовать восстановлению мира для нашего отечества. Я думаю то же самое и подаю голос согласно с моим соседом и кумом Арнольдом Бидерманом, сказал малоречивый шведский депутат. Вы слышите, как различны наши мнения, сказал Бидерман Филиппсону. Как вы полагаете, Прежде всего я спрошу вас, сказал англичанин. Какое вы принимали участие во взятии города, занятого войсками герцога и в казни его коменданта? Клянусь небом, отвечал Бидерман, что я совершенно не знал о намерении взять город до тех пор, пока это так неожиданно не случилось. Что же касается казни Гагенбаха, сказал каноник, то клянусь тебе, чужестранец, моим святым орденом что она произведена по приговору законного суда, определение которого сам Карл Бургундский обязан уважать, и исполнение которого депутаты швейцарского посольства не могли ни ускорить, ни замедлить. В таком случае, отвечал Филипсон, если вы можете доказать, что вы не участвовали в этом происшествии, которое должно сильно прогневать герцога Бургундского, То я советую вам продолжать путь ваш в полной уверенности, что государь этот выслушает вас правосудно и беспристрастно, и может быть даст вам благоприятный ответ. Я знаю Карла Бургундского, даже могу сказать, что очень хорошо его знаю. Он сперва ужасно рассердится, когда узнает о том, что здесь случилось, и будет вас обвинять. Но если при подробном расследовании этого дела вы будете в состоянии оправдаться, опровергнув ложные обвинения, то чувство справедливости, конечно, заставит его склонить весы в вашу пользу. В таком случае он может быть перейдёт от чрезмерной строгости к чрезмерному снисхождению. «Но дело ваше должно быть с твердостью изложено герцогу таким человеком, которому лучше, чем вам, известен придворный язык. И я бы мог оказать вам эту дружескую услугу, если бы у меня не похитили драгоценного ящичка, который я вез с собой к герцогу и который должен был служить доказательством о данном мне к нему поручении. Это просто пустой предлог», — шепнул донор Гугель. на ухо знаменосцу, с помощью которого этот торговец желает получить от нас вознаграждение за отнятые у него вещи. Сам глава, казалось, на минуту был того же мнения. «Купец», — сказал он, — «мы считаем себя обязанными вознаградить тебя, если только можем, за потери, понесенные тобою в надежде на наше покровительство». «И мы исполним это...» сказал старый шведский депутат: хотя бы нам пришлось заплатить по 20 пихинов. Я не имею никакого права требовать от вас удовлетворения, сказал Филипсон, потому что я отделился от вас прежде, чем понёс какую-либо потерю. И я жалею об этой потере не ради её ценности. хотя она гораздо значительнее, чем вы можете себе вообразить, но потому что вещь, бывшая в уверенном мне ящичке, служила условным знаком между одной высокой особой и герцогом бургунским. И теперь, лишившись её, я опасаюсь, что не буду уже иметь у его высочества той силы, которую бы я желал и собственно для себя, и для вас. Без неё явившись к герцогу в качестве только простого путешественника, я не могу взять на себя того что я мог бы сделать, действуя от лица особ, давших мне это поручение. Этот ящик, сказал Бидерман, будут старательно искать и возвратят его вам. Что касается нас, то ни один швейцарец не знает цены вещи, в нём содержащейся. Так что если бы она попала в руки какому-нибудь из наших людей, то он принёс бы её как безделушку, не имеющую для него никакой цены. В то время как он это говорил, кто-то постучался у церковных дверей. Рудольф, стоявший около них, переговорив с находившимися снаружи, сказал со сдержанной улыбкой: "Это наш добрый малый Сигизмунд. Впустить ли его на наше совещание?" "С какой стати?" сказал отец его с пасмурной улыбкой. "Однако, позвольте мне отворить ему двери", сказал Филипсон. "Он желает войти." и, может быть, сообщит нам какие-нибудь известия. Я заметил, что хотя этот молодой человек медленно обдумывает и объясняется, но он твёрд в своих правилах и часто имеет очень удачные соображения. Итак, он впустил Сигизмунда, между тем как Арнольд Бидерман, хотя и был польщён комплиментом, сделанным Филипссоном его сыну, однако очень опасался, чтобы сын его как-нибудь при всех не обнаружил своей глупости. Сигизмунд вошёл с уверенностью и вместо всякого объяснения подал Филиппсону алмазное ожерелье с ящичком, в котором оно лежало. "Это прекрасная вещица ваша", сказал он. "По крайней мере, так я узнал от вашего сына Артура, который говорил мне, что вы будете очень рады получить её обратно". "Я чрезвычайно тебе благодарен", сказал купец. Ажерелье мое, или, вернее, ящичек, в котором оно заключается, был мне верен, и оно для меня гораздо дороже настоящей его цены. Оно послужит мне залогом и доказательством для исполнения данного мне важного поручения. Однако, юный друг мой, продолжал он, обращаясь к Сигизмунду, как это тебе удалось найти то, что мы до сих пор напрасно искали? Позволь мне возобновить мою благодарность И не сочти меня слишком любопытным, если я спрошу у тебя, как ты успел добыть эту вещь. «Что касается этого», — отвечал Сигизмунд, — «то рассказ мой не будет длинен. Я встал как можно поближе к эшафоту, так как еще не видывал казни. Я заметил, что палач, который, как мне показалось, очень искусно исполнил свою обязанность, в ту самую минуту, когда он покрыл сукном тело Гагенбаха, вынул что-то у покойника из-за пазухи. и торопливо спрятал у себя. Поэтому, когда пронёсся слух о пропаже драгоценной вещи, я тотчас решился отыскать этого молодца. Узнав, что он заплатил в церкви Святого Павла за панихиду 100 крон, я отправился вслед за ним в один городской трактир, где несколько гуляк весело пировали за его счёт, именуя его свободным гражданином и дворянином. Явившись перед ними со своим бердышом в руке, Я потребовал от него обратно взятую им вещь. Полач заупрямился и хотел было со мной поспорить, но я так решительно настаивал на своём, что он рассудил за лучшее отдать мне ящичек, в котором, надеюсь, господин Филипсон вы найдёте всё в целости. И и я дал им свободу пировать. Вот и вся история. Ты молодец, сказал Филипсон. Когда сердце идёт прямым путём, то и голова редко с него сворачивается. Но церковь не должна лишиться принадлежащего ей. И я обязываюсь прежде нежели отправлюсь из Лаферета заплатить за панихиду, заказанную этим человеком за упокой души Гагенбаха, которого так неожиданно отправили на тот свет. Сигизмунд хотел было отвечать, но Филипсон, опасаясь, чтобы он по простоте своей не сказал какой-нибудь глупости, И тем не уменьшил бы удовольствия, вызванного в Бидермане последним его поступком, поспешил прибавить: Ступай, друг мой, и отнеси сыну моему Артуру этот драгоценный ящичек. Сердечно обрадовавшись заслуженному одобрению, которое он не привык получать, Сигизмунд тотчас отправился, и члены совета опять остались одни. Минута прошла в молчании. Так как Бидерман не мог воздержаться от особенного удовольствия, видя сметливость, высказанную при этом случае с Игизмундом, от которого, судя по всем его поступкам, нельзя было ее ожидать. Наконец он обратился к Филлипсону с обыкновенной своей искренностью и прямодушием. «Господин Филлипсон», — сказал он, — Мы не будем считать вас обязанным к исполнению предложений, сделанных вами в то время, как эта драгоценная вещь была не в ваших руках. Так как человек часто думает, что, будучи в таком-то положении, он сделал бы то, чего, достигнув этого положения, не в состоянии бывает выполнить. Но я спрашиваю вас теперь, когда вы так неожиданно получили обратно вещь, которая, по словам вашим, доставит вам некоторый вес у герцога бургунского. Считаете ли вы себя в состоянии быть посредником между им и нами, как вы прежде это предлагали? Все наклонились вперёд, чтобы лучше расслышать ответ английского купца. Бидерман, произнёс он: "Никогда, находясь в затруднительных обстоятельствах, не давал я слова, которого бы не готов был сдержать тогда, когда это затруднение миновало. Вы говорите, и я верю вам, что вы не принимали никакого участия в Лаферетском мятеже. Вы также говорите, что Гагенбах лишён жизни по судебному приговору, на который вы не имели никакого влияния и который вы не могли изменить. Составьте же подробное описание этого происшествия, с прибавлением всех возможных доказательств вашей невиновности. Верьте эту бумагу мне, и если эти доводы будут удовлетворительны, то ручаюсь вам именем честного человека и свободно рожденного англичанина, что герцог Бургундский не задержит вас и не причинит вам никакой личной обиды. Я также надеюсь доказать Карлу с помощью весомых доводов, что дружественный союз между Бургундией и соединёнными кантонами Гельветцы будет со стороны его мудрой и великодушной мерой. Может быть, эта последняя статья мне не удастся, и в таком случае это для меня будет очень неприятно. Но уручаясь вам за безопасный проезд ко двору герцога и за благополучное ваше оттуда возвращение на родину, я, кажется, не сделаю ошибки. Но если бы это случилось, то моя собственная жизнь и жизнь моего любимого единственного сына послужат выкупом за излишнюю мою уверенность в правосудии и благородстве герцога. Прочие депутаты молча устремили взгляды на Бидермана, но Рудольф фон Наргугель начал говорить. Неужели мы должны подвергать опасности жизни наши? А что ещё того дороже, жизнь нашего достопочтенного сотоварища Арнольда Бидермана? полагаясь на одни только слова чужестранного торговца. Всем нам известен нрав герцога и ненависть, которую он всегда питал к нашей родине и к её нуждам. Мне кажется, что английский купец должен бы яснее объявить нам, на чём он основывает свою надежду иметь такой успех при бургундском дворе, если он хочет, чтобы мы оказали ему столь полное доверие. «Этого, господин донор Гугель, — возразил купец, — я сам не властен сделать. Я не стараюсь проникнуть в ваши тайны как общие, так и частные. Мои же тайны для меня священны. Если бы я думал об одной только своей безопасности, то для меня благоразумнее всего было бы здесь с вами разлучиться. Но предмет вашего посольства — мир». А возвращение ваши в Швейцарию после того, что случилось в Лаферете, неизбежно вызовет войну. Мне кажется, я могу поручиться вам в том, что вы получите свободный и безопасный доступ к герцогу. И я охотно готов, когда дело идёт об упрочении мира между христианами, подвергнуть себя всем личным опасностям, могущим мне угрожать. Довольно почтенный Филипсон, сказал Бидерман. Мы нисколько не сомневаемся в твоём прямодушии, и горе тому, кто не может прочесть его на мужественном лице твоём. Итак, мы идём вперёд, готовые скорее подвергнуть опасности самих себя, отдаваясь на волю своего неравного деспота, чем оставить невыполненным поручение, данное нам нашим отечествам. Тот лишь в половину храбр, кто жертвует своей жизнью только на поле сражения. существуют опасности и нова рода и тот кто не боится их вполне достоин похвалы за свою доблесть благосостояние швейцарии требует чтобы мы подверглись этим опасностям и вероятно никто из нас не поколеблется смело встретить их прочие члены посольства изъявили кивками своё согласие и совет разошелся с тем чтобы приготовиться к вступлению в пределы бургундии